Между прочим, собаки еще не совсем подохли. Они выползли на двор, и там ужасно скулили, визжали. Аня хотела пойти их прикончить, но дедушка не позволил. «Подожди, может быть, патроны еще пригодятся?» Из хозяина все текла и текла кровь. Мы перебежали через дворик в подвал нашего дома. Сидим там и рассуждаем. Неужели Красная Армия? Бабушка больше всех беспокоилась, что вот, хозяин убитый, вдруг сюда войдут сейчас немцы. У Ани глаза черные от возбуждения. «Пусть сунутся! У меня в пистолете еще три патрона!» Потом слышим стук ворота и треск. Во дворик ворвались люди. Голоса, топот. «Русские! Русские!» Закричала первая Аня и выскочила из подвала. «Я тоже за ней!» А потом и дедушка с бабушкой. Это были партизаны. Дедушка бросился с ними целоваться, а им целоваться некогда. Они спрашивают, есть немцы? Дедушка им открыл летнюю кухню и показал на хозяина, а потом на Аню. Партизаны похлопали Аню по спине, похвалили. Дедушка стал показывать на сарай. Тут свиней много, 16 штук, забирайте, товарищи. Партизаны сбили с сарая замок. Свиньи выбежали. Ну, мы пойдем, сказали партизаны. Вы пока прячьтесь, бой еще не кончился. Но они все-таки постреляли штук пять свиней из автоматов. А потом другие прибежали и четыре из этих туш погрузили на подводу. Пятую оставили нам. А остальные свиньи разбежались. Недалеко от нас был кожевенный завод. На нем выделывали кожи и отправляли в Германию. Он горел, искры летели к нам во двор. Потом была очень сильная стрельба у школы, потом у тюрьмы. Мы в этот день ничего не ели, не хотелось. Аня требовала, чтобы ее отпустили с партизанами. Бабушка плакала, просила Аню остаться. А тут как раз вносят на шинели раненого партизана молоденького мальчика кричат: « Дайте скорее воды, промыть рану и тряпку чистую. Бабушка и аня стали перевязывать этого мальчика. Он как раз пришел в себя и стонет, а когда увидел аню, стиснул зубы и перестал стонать. Потом его унесли. Я уже писала, что дедушка ходил на улицу, разговаривал с партизанами и получил подарки. Муку, мыло, спички и флягу рома. Мы все выпили, даже мне дали глоток. Вот видите, что я запомнила, товарищ Федоров, а общей картины боя вам описать не могу. Аня в партизаны не попала, не знала, как это сделать. Ей было очень досадно. А теперь я пишу, как вы просите, что было, когда партизаны ушли. Мы не сразу об этом узнали. Когда стало тихо, то сперва даже обрадовались, что не стреляют. Дедушка первым, а за ним и мы с Аней и бабушкой вошли в дом. Туда нас почти не пускал хозяин все это время. А это был наш дом. Уже стемнело, дедушка стал зажигать лампу. А у самого руки дрожат, он стекло разбил. Увидел две свечи на столе и разбросанные карты. Зажег свечи. Вдруг дедушка застонал, я даже испугалась, и давай кидаться вещами. Топает ногами, ревет и сбрасывает со стола немецкую посуду. Бабушка стоит бледная. «Господи, да ты сдурел совсем, Миша!» А он подбежал к кровати, содрал с нее кружевное покрывало, тоже бросил на пол, стал топтать ногами, рвать. «Мне тоже захотелось что-нибудь разбить». На столе еще оставалась пепельница, чисто немецкая, в виде горшка из уборной, и внутри горшка тоже из фарфора сделана. Дедушка крикнул, «Да чего ты хватаешь эту гадость? Сейчас же брось, Танька!» Я с удовольствием разбила эту штуку. Дедушка еще долго буянил, выбросил из комода все белье на пол. Бабушка одну скатерть схватила. «Не дам, они у нас все ограбили!» «Хоть что-нибудь пусть остается!» «А где Аня?» — схватился дедушка. И тут оказалось, что Аня перевязывает во дворе овчарку. Одна из них оказалась жива. Потом мы ужинали за столом, как раньше, когда еще немцы не приходили. Только перед этим все консервы, которые нашли у хозяина, и сало, и кофе закопали под навозом в сарае, где раньше были свиньи. Хоть день, а наш, сказала вдруг бабушка.